Он вернулся к своему столику. Две женщины, а тут еще две агентуры. Ни за что двойным агентом никогда не был и не буду противно. Шель допил вино, опять взглянул на часы и покинул клуб. Глава четвертая. По наружности, по манерам, «Он на того не похож. У каждого из них свой стиль, и все-таки кое-что общее есть. Это тоже к делу сразу не переходит, тоже выясняет степень моей интеллигентности. Но что-то он уж очень много болтает сам, говорит, общие места недурно, разве слишком много конъюнктур». И как-то странно, неестественно, говорит, есть в нем что-то беспокойное, напряженное и немного вызывающее. Он ко мне в гости не зашел бы, не стал бы играть со мной в карты и закусывать. Должно быть, он назначает свидание только в своем служебном кабинете или уж разве в особых случаях где-нибудь в безлюдном месте». Вероятно, очень любит конспирацию их шифры. Кабинет у него как будто самая обыкновенная контора, но с примесью чего-то военного. На том столике кофейный прибор. Если не пьет вина, то значит возбуждается кофе. В нашем деле иначе нельзя. Есть ли тут микрофон? Кто же его подслушивает? Чекисты? «Да скучно, — говорит, — смерть мухам». Шель думал о своем и не пропускал ни одного слова из того, что говорил полковник номер два. Он в свое время проделал все, что полагалось, умел слушать два или даже три разговора одновременно и сотни фотографий узнавал человека, которого видел раз в жизни, переходил на мгновение из темной комнаты в ярко освещенную и за это мгновение точно запоминал все, что в ней было — Перед ним за большим столом сидел худой, среднего роста человек с длинным, болезненным, несколько несимметричным лицом с маленькими желтоватыми воспаленными глазами. На левой щеке у него, чуть ниже темного ободка под глазом, была бородавка, и от нее его сухое лицо казалось еще более несимметричным. Полковник не встал при появлении Шелля, Только не очень похоже сделал вид, будто приподнимается в кресле, как будто неохотно протянул ему через стол руку и усталым, чуть надменным, если не пренебрежительным жестом, указал ему на стул по другую сторону стола. «Тот гораздо любезнее. При сидячем положении не было видно, что полковник хромой, но сидел он не совсем так, как сидят здоровые люди». Когда он наклонялся над столом, по его лицу пробегала легкая гримаса боли. Говорят, он работает пятнадцать часов в сутки. Врут, конечно. Никто пятнадцать часов в сутки не работает, но, возможно, что и переутомлен. Глаза умные. По трафарету полагалось бы жестокие. Нет, разве только злые. Руки чуть трясутся, лицо землистое». «Да, странно говорит. Какая-то смесь ученого с простонародным или с областным. Ломается или самоучка?» «И, конечно, бросает сверлящий, пронизывающий взгляд. Ну, бросай, бросай. Что пронижешь, будет твоём. Верно, и он считает себя знатоком человеческой души. Это наша профессиональная черта, иногда и довольно смешная, однако мы-то ведь действительно профессионал, а он скорее новый человек. Ироническое настроение и самоуверенность Шелля, впрочем, очень уменьшались в восточной части Берлина. Всегда слишком быстро бывал этот переход». Порою Шелли испытывал такое чувство, какое, быть может, испытывает опытный летчик, внезапно вступая в суперсоническую зону. «Нет, я не вынес бы такого бесправия, просто задохнулся бы, не мог бы у них жить, как рыба не может жить в мертвом море», — говорил он себе. Тем не менее, бывал в восточной части города нередко. Он знал, что в кругах разведки его считают бесстрашным человеком и действительно много раз, не теряясь, подвергался очень большой опасности